Земля говорит, борт 13. У нас отказал бортовой компьютер. У нас отказал бортовой компьютер. Что делать? Что делать? Прием! Борт 13, борт 13. Это диспетчер. Слышите меня? Да, слышим. Играйте пока на резервном. Играйте на резервном. Пришел парень с ватаса. Родители невесты спрашивают будущего зятья. Скажите, Володенька, а вы выпиваете? Да, но об этом потом сначала одели В небе голуба тебя я отпускаю В белых облаках я ещё не знаю Знаю не вернуть его того, что было Знаю не забыли И я не забыла Но об этом потом сначала одели В белых облаках я ещё не давай в цирк сходим. Ой, где! Да ну давай сходим! Ой, ну, останет меня! Па, там голые тети на львах катаются. Да? Да. Ну ладно, пойдем. А то давненько я уже львов не видел. Рубрика Это интересно. Знаете ли вы, любители этого интересного? Для чего слону нужен хвост? А хвост нужен для того чтобы салон не закончился внезапно. Капитан, тонус корабля, спрашивает Пазажиров. У ув уважаемые пассажиры, кто из вас знает э, все молитвы? Я! Yeah. Ой, ну слава Богу, а то у нас не хватает одного спасательного круга.